«Глава пятьдесят четвёртая. Просьбы. Аурика». «Вы всё сделали правильно», — приободрил меня рене когда подруга с полуэльфом удалились. «Думаю, да», — согласилась я. «Только бы он об этом не пожалел». «Уверен, такого не будет», — произнёс оборотень. Очередной стук в дверь заставил меня напрячься. «Сплошные визиты». «К вам э, по личному вопросу», — замялся в приоткрытой двери Конор. Я была заинтригована. «Пропустите?» На этот раз в комнату ввалились Кевин, Арни, медведь и две пантеры. Я аж подскочила на месте от такого зоопарка. Лишь пару секунд спустя до меня дошло, что медведь — это Беккет, а пантеры — Сайтон и Майкл. В общем, весь табор в сборе. «Милостивая госпожа!» Эти артисты бухнулись передо мной на колени, а животные рухнули плашмя на брюхо. «Не покидайте нас, умоляем!» «Так я вроде никуда не еду», — растерялась я. «Вернитесь в свои покои, очень вас просим!» Продолжил мольбы Кевин. «Видимо, после того, как я провела ночь в его комнате, остальные стали считать его фаворитом и доверили вести переговоры, точнее, уговоры. «Нет, здесь мне больше нравится», — покачала я головой. «Визитёров, конечно, много, но зато всего два входа. Один в ванную, второй в коридор. А в тех покоях нет стены, а сплошные двери в ваши комнаты. Не хочу жить, как в проходном дворе. Тут комфортней, так что туда я не вернусь, без обид». «Может, позволите установить тут парочку кроватей для нас? Например, двухъярусных. Они замечательно поместятся возле окна и около входа. Четверо влезут, и кто-нибудь может ночевать на диване. Ведь мы ваши гаремники, госпожа. Умоляем, не бросайте нас, дайте шанс. Иметь статус отверженных слишком больно. Над нами уже слуги смеются, дармоедами называют», — мрачно добавил он. «И импотентами», — дотошно уточнил Арни. «Я поговорю с летардом чтобы он наказал этих слуг». — решительно заявила я. — А насчёт кроватей в этом нет необходимости. Вы всё равно отсюда скоро уедете. Одна из пантер испуганно пискнула, вторая поджала хвост, медведь прижал уши, а Арни и Кевин потрясённо застыли. — Надеюсь, вы сейчас имели в виду, что все мы переедем в главный замок? — осторожно спросил атлет. — Только не отправляйте нас в ссылку! — трагически воскликнул Кевин. — Да нет же, вы не так поняли. Я замуж выхожу за принца Сандиэля, а он увезёт меня в Эльфию. — объяснила я. Воцарилась тишина. «А мы?» — сдавленно выдохнул атлет. «Вы все получите вольную и деньги, разве что за исключением Ренни и Эльтона», — уточнила я. «Все будет хорошо». «Большие деньги?» — воодушевился практичный Арни. «Достаточно, чтобы неплохо устроиться в жизни», — улыбнулась я. «А их хватит, чтобы открыть тренажерный зал?» — продолжил допытываться он. «Вполне», — заверила я. Он просиял. «Спасибо, моя госпожа!» «А можно будет поступить в Алиумский университет?» — мечтательно спросил Кевин. «Конечно, постараюсь помочь тебе с этим», — пообещала я. «Буду безумно вам признателен, моя принцесса», — пылко заявил парень. «Я бы тоже хотел получить образование», — обернулся мужчиной Беккет. «С ним легче устроиться на хорошую работу». «Понимаю», — кивнула я. «Разумеется, помогу, чем смогу». «А вы?» — перевела я взгляд на растерянных пантер. Мик и они превратились в парней. «Я хотел бы отправиться с вами на Эльфию, ваше высочество», — умоляюще произнёс Майкл. «Думаю, принц Сандиэль разрешит вам взять с собой гаремников, ведь барс по-любому увяжется за вами». Опасливо покосился он на рыне. Видимо, вспомнил недавнюю потасовку. «Я с ним», — как-то обречённо махнул на брата Сайтон. «Нет, я против», — покачал я головой. «Если поедете со мной, навсегда останетесь рабами, и я хочу, чтобы вы получили свободу и начали жизнь с чистого листа». «Обрели семью, дом, достойную работу. Вы найдете свое счастье, я в это верю». «Но Эльтона вы все же берете с собой?» Лицо Майкла исказилось от душевной боли. «Чем мы хуже?» «Эльтона с нами больше нет», — подал голос Ренни. «Ты его убил?» У Майкла отвисла челюсть, остальные потрясенно застыли. «Почему сразу убил?» — фыркнул оборотень. «Он влюбился в принцессу Мираэль и попросил, чтобы наша милая госпожа подарила его ей». Принцесса Урика выполнила эту просьбу. «А что, так можно было?» Озадаченно почесал макушку бекет Кевин пихнул его локтем в бок, и медведь прикусил язык. «Мы думали, за такое наказывают?» Растерянно моргнул Арни. «Верно, но наша госпожа особенная. Она самая нежная, красивая и добрая девушка во Вселенной», с уверенностью заявил Ренни. Все закивали, даже Сайтон. Кстати, она предлагала полуэльфу свободу, он сам отказался, а потом принцесса Мираэль пообещала, что если они не уживутся вместе, она даст Эльтону вольную в день своей свадьбы с королём Далариэлем. «Однако мы все везунчики», — удивлённо отметил Кевин. «Я знаю, почему нам так везёт», — неожиданно изрёк Беккет. Все уставились на него. «Потому что за нас молится ангелианец. Где бы ты ни был, Дэвид, глубочайшее тебе спасибо», — склонил он голову. «Если кого и нужно благодарить, так это нашу принцессу», — возразил ему Ренни. «Да, в первую очередь», — закивал медведь. «До свадьбы ещё есть время, не так ли? И до самого брачного торжества мы всё ещё гаремники принцессы. У нас будет куча возможностей выразить ей свою благодарность, парни», — улыбнулся Кевин. «Уж мы постараемся», — загорелись глаза у медведя.